Глава сороковая. Побег из академии оказался мне простым делом. Да, опыта в побегах у меня не было. Но отступать не буду. Осторожно упаковала самое необходимое в рюкзак. Спрятала белую книгу, упаковала парные кинжалы. Оглядела комнату. Сейчас все готовятся к празднованию. И навряд ли заметит мое отсутствие. Если все пойдет как надо, сюда я вряд ли вернусь. Ровно в 6 я меланхолично прогуливалась по направлению к правому выходу из академии, проходя вдоль песчаной стены, которая отгораживала ее от внешнего мира. Пару раз мне встретились адепты, распевающие лозунги и поздравляющие с победой в темном турнире. Выходим прямо сейчас. Ко мне подошел Михаэль в длинном белом плаще с капюшоном, и мы направились к мерцающему порталу. Искра, ты не передумала? на всякий случай спросил Белый маг. Нет, ответила я. Тогда пора. Он подошел к белому порталу и шагнул в него. Я тоже вошла в портал, не оглядываясь оставляя частичку себя в академии Тьмы и хаоса безвозвратно когда вышла из портала к михаэлю отметила что у того челюсть была сильно нажата белый мак видимо убедившись в том что я все таки не отказалась от своего плана в самый последний момент развернулся ко мне спиной и пошел в одном известном ему направлении хотела начать разговор На передумала. Великолепные хрустальные стены школы Белого огня оказались еще и высокими. Они загадочно переливались бликами огня, которые складывались в причудливые, словно живые узоры. Мы прошли через холл из белого стекла, затем пересекли другую террасу и поднялись еще по двум лестницам. Солнечный свет медленно исчезал, когда мы двигались ниже линии деревьев. и стеклянные ступени заканчивались на холодном белом мраморе. Все выглядело так, как будто оно было перенесено из прошлого. Высокие ионические колонны выстроились вдоль водоема, и нас привели к мраморной ротонде, поросшей плющом. Вход в храм света напротив фонтана. Наконец-то произнес Михаэль. Мы также молча дошли до винтовой лестницы, ведущей вниз. Хм. Я всегда думала, что храм света должен быть расположен ближе к солнцу, к свету. Вы прячете храм внизу? Под землей? Я старалась, чтобы слова звучали как шутка, скрывая за ними свое волнение. Только белый маг посмотрел на меня зло и проворчал. Не только демоны посягали на свет, но и темные!» На что он сейчас намекает? Где тот веселый парень, которого я встретила неделю назад? Последний светлый маг погиб много столетий назад, а его последователи рассеялись, когда первоначальный храм был сожжен. Мы спрятали оставшиеся здесь. После еще нескольких шагов я поняла, что мы спустились ниже уровня земли. Лёгкие струйки дыма наполняли воздух, поднимаясь из самых глубин. С тех пор мы переезжали с места на место. Столетие скитаний. Мы нигде не могли найти место, которое можно было бы назвать домом. Почти три десятилетия назад появился высший жрец, наш учитель по белой магии, и мы обосновались здесь. 3 десятилетия? Но какое то имеет отношение ко мне? Ты последняя наследница Светлой магии, и у тебя находится книга, которая нужна нашим магистрам, чтобы добиться лучшего восстановления Светлой магии. Он снова посмотрел на меня прямо в лицо. Я тяжело сглотнула. Сердце колотилось в горле. Как вы могли узнать о том, что книга у меня? Они не могли этого знать. Только если кто-то не сбежал от Светлых братьев, когда Верховный демон проводил расследование. Значит ли это, что школа Белого огня их последователи?» Нет не может такого быть у нас были только самые смутные знания что есть кто-то кто станет очень важным для света и что однажды она присоединится к нам радость света стала нашей радостью и только следуя самому слабому знаку малейшему предзнаменованию мы наконец нашли тебя я нервно насматривалась в варку А ноги словно приросли к тому месту, где я стояла. Ловушка или нет? Ты принесла то, о чем мы договаривались? спросил Михаэль. Белая книга в обмен на пропуск в храм света. Я кивнула, передавая ему книгу. Что ж, пути назад нет. Я собралась с духом и наконец заставила себя сделать шаг. Затем еще один. Миновав Михаэля, вошла в свет, который был настолько полным, что меня словно поглотила пустота. Здесь был абсолютный свет. Я обнаружила, что неосознанно задержала дыхание, как будто оно могло привлечь часть бесконечного света. Затем свет на мгновение стал еще ярче, практически ослепляя. Хотя, казалось бы, куда ярче-то. Но после этого по пространству вокруг меня разлилось уже мягкое, приглушенное сияние, которое стало освещать путь к точке света впереди. Я заставила себя идти степенно, не торопясь к приветливому свету. Если бы Михаэль действительно хотел навредить, то уже сделал бы это. Мы находимся в храме света искра он ощущает ваше присутствие голос был незнакомым как только я вошла в храм многие тонкие лучи света остановились в своём блуждании и начали тянуться ко мне я чувствовала что у меня нет выбора кроме как сделать шаг вперед. не сопротивляйся искра Мягко прозвучал чей-то голос. Позволь свету вести тебя. Всё пространство погрузилось в такой яркий свет, как если бы солнце поместили внутрь. "Что это такое?" спросила я. "Это причина твоего нахождения здесь". "Причина?" Мне хотелось закричать, но я не успела издать ни звука потому что мое внимание привлекла фигура высокого со светлыми взъерошенными волосами молодого мужчины в белых монашеских одеждах буквально появившегося из света я его уже видела